Глава тридцать шестая. Замужество. «Ты не имеешь права меня ни к чему принуждать», — возмущалась я по дороге. Рэндалл гнал коня так, словно за нами гналась стая шайханов, и при этом крепко прижимал меня к себе. «Это не принуждение, а забота о Ви. Неожиданно ко всем твоим достоинствам добавилось еще одно. С тобой не соскучишься. Такое чувство, что я совсем тебя не знаю». А задачных мыкну писец. Тебе и не надо меня больше знать. Я же сказала, между нами всё кончено. Ты пойдёшь своим путём, я своим, не пересекаясь, заявила я. Пересекаться всё равно придётся, дорогая, невозмутимо спорил со мной этот тип. Кажется, чтобы отводить его от велики, нужна тяжёлая артиллерия. Очень-очень весомый аргумент. Надо придумать какой-нибудь. Я согласна терпеть тебя только по делу. Расскажешь, как идёт расследование всего, что натворила твоя любовница, и лошадь свою заберёшь, парировала я. "Ну хватит уже ревновать меня, Ави", воскликнул мужчина. "Рагде она сама вешалась мне на шею, и поскольку мы с тобой ещё не скрепили отношения узами брака, я позволил себе небольшие шалости с этой дамой. О чём сейчас очень сожалею". Я даже не подозревал, что ты так сильно на меня обидишься. Тебе не кажется, что это двойные стандарты? Почему тебе можно развлекаться с гаремниками и чуть ли не каждый день покупать новые постельные игрушки, а мне нельзя? Теперь тебе всё можно, Торнс, ты совершенно свободен, усмехнулась я. А насчёт гаремников, ты всегда знал, что они у меня есть, и раньше тебя это совершенно не смущало. Ты такая обворажительная, когда злишься. Ты знаешь об этом. Решил зайти с другой стороны. Писец. Если не угомонишься, придам твоему окрасу фиолетовый цвет. Хотя нет, лучше розовый. Причём в обоих ипостасях, пригрозил я. Ты научилась контролировать магию? Поразился Рендел. И из-за этого ездила в аптеку. Ну, конечно, как я сразу не догадался. Сначала превратила кроконя в кролика. потом вернула дракону способность оборота. Да ты полна сюрпризов, моя сладкая девочка. И что сказала твоя подруга аптекаряша? Она поменяет состав твоих таблеток или он останется прежним? Повторяю для тех, кто в норке, тебя это больше не касается, отдёрнула я его. Так в припирательствах мы добрались до поместья. Заявив, что он вернётся через пару часов с последними новостями о Аркдиане, песецу скакал, а я перевела дух и направилась в дом. От всего происходящего уже голова шла кругом. Хотелось уединиться в укромном месте и упорядочить мысли в голове. А ещё выпить какое-нибудь успокоительное, чтобы перестать волноваться за Лекса. Как он там бедненький. Надеюсь, Авелика в моём теле не сильно его донимает. Интересно, как она отреагировала на него? Она наверняка его узнала. Зародились даже сомнения, а стоит ли мне вообще вмешиваться в её жизнь? Пускай всё идёт как идёт. Утром перемещусь в своё тело, подарив о великий сайн здоровья, и хватит на этом. Если она не в состоянии разглядеть коварную сущность псца и собирается за него замыш, это ведь не мои проблемы, так? Но всё же нет. Я не могу остаться в стороне. Это по её вине я переместилась сюда. так что ей придется смириться с моей решимостью, причинять добро и наносить справедливость. Госпожа, едва я переступила порог дома, ко мне метнулся Дайрон. Что случилось? Почему вы вернулись с мистером Торренсом? Где ваша карета? Паширон или Ксиан? Кареты больше нет. Паша и Лекс в другом мире навсегда. В этом доме найдется чай с валерьянкой и мятой. произнесла я, наблюдая, как у управляющего медленно отвисает челюсть. О, а оно, как это? Ошарашно пробормотал горемник и втрепетнулся. Да, конечно, сейчас организуем чай. Может, заодно поужинать изволите? Да, можно, устало согласилась я. Дайран, как ты отнесёшься к тому, если я дам тебе вольную? Мужчина побледнел и рухнул передо мной на колени. Вы хотите избавиться от меня, госпожа? Но за что? Что я сделал не так? Он потрясённо хлопал глазами, а в моей голове зародился новый гениальный план. Надо не просто сделать этого горемника свободным, а вступить с ним в брак, причём срочно до утра. Тогда Рендел оставит о велику в покое, ведь она уже будет замужней дамой. а брачная ночь у него пусть будет с настоящей великой, на рассвете. Наоборот, я хочу, чтобы ты стал моим мужем. Госпожи не входит замуж за рабов, только за свободных. Ты согласен? Улыбнулась я ему.